Медитация номер два для усиления ощущения обладания суммой в 3,6 миллиона долларов. Итак, начинаем вторую медитацию. Усиливаем и наращиваем ощущение, что на нашем счете в банке лежит 3,6 миллиона долларов. Ощущение обладания. Не получение, не зарабатывание, не создавание, не желание, не траты денег, а обладание. Только обладание. Ощущение владения деньгами в банке без попыток изменить что-либо в своей жизни. Просто обладание 3 миллионами 600 тысячами долларов, которые лежат на вашем счете в банке. Вот и все. Пожалуйста, присядьте. Глаза могут быть открытыми. Порой можете их закрывать. Возьмите в руки нашу картинку, под которой видите цифру 3 миллиона 600 тысяч долларов. Дышим медленно. И глубоко. Расслабляемся. Отпускаем все постороннее. Отпускаем все посторонние мысли, потому что сейчас станем фокусировать внимание исключительно на 3,6 миллиона долларов. Посмотрите на эти цифры. Смотрите на них неотрывно. Это все, что существует в данный момент. Ощущение обладания 3,6 миллиона долларов. Есть лишь оно. 3 миллиона 600 тысяч долларов на счете в банке. Что это за чувство? Какое оно? На что похоже? Сделайте глубокий вдох, зная, что у вас есть 3,6 миллиона в банке. Просто лежать себе на банковском счету. Что вы при этом ощущаете? Сядьте поудобнее. Вы владеете банковским счетом в 3,6 миллиона. Измените положение тела, поправьте осанку. Как это отражается в теле? Существует особое состояние, которое появляется в тот момент, когда вы чувствуете, что владеете суммой в 3,6 миллиона долларов. В теле возникает непоколебимая уверенность. Вы знаете, что можете сделать все, что пожелаете. Также вы знаете, что находитесь в полной безопасности, окружены заботой и любимой Вселенной. потому что у вас есть эти 3,6 миллиона. Все, что вам нужно – можно устроить. Какие ощущения вызывает эта мысль? Никто не может причинить вам вред. Вы можете получить все, что вам требуется, потому что на счете в банке у вас лежит 36 миллиона. Они к вашим услугам в любое время, когда захотите, хоть в данный момент. У вас нет потребности как-то их применить, они всегда там. Итак, мы хотим вызвать это ощущение. Хотим. Вызвать это ощущение. Хотим вызвать это ощущение. Вызовите его. Вызовите это ощущение прямо сейчас. Прямо сейчас вызовите это ощущение. Каково это знать, что у вас есть 3,6 миллиона, которые лежат на вашем счете? Они ваши. Лежат на вашем счете? На вашем. Не на чьем-то еще. Эти деньги ваши. Никто не может прикоснуться к ним, никто не может забрать их. Это ваши деньги. Банк бережет их для вас. Банковские служащие присматривают за ними. Абсолютно никто не может прикоснуться к ним. Они полностью ваши. Когда вы приходите в банк, вам очень рады здорово это чувствовать. Правда приятно ощущать это физически. Поправьте положение шеи, поправьте осанку, чтобы впустить в себя это чувство. Чтобы дать ему войти в вас, прочувствуйте его всем телом. Оно растекается по вашим кровеносным сосудам. Вы владеете суммой в 3,6 миллиона долларов. Вы – миллионер. Не имеет значения, где вы живете. Неважно, кем работаете. Неважно, если в ваших носках есть дырки. Ничто из этого не имеет значения. У вас есть 3,6 миллиона долларов. Каково это чувствовать? Да, действительно, прекрасные ощущения. Вы можете зайти в любой дорогой магазин и купить все, что пожелаете. В данный момент мы ничего не покупаем. В данный момент мы не тратим деньги. Нам сейчас ничего не надо. Какое же это ощущение? Знать, что Вселенная так заботится о тебе, так любит тебя, что подарила тебе 3,6 миллиона. Она выстроила все совпадения и обстоятельства таким образом, что вы получили 3,6 миллиона долларов. Все обстоит даже еще лучше. Все дело в нас самих. Вселенная любит нас так сильно, что подарила нам 3,6 миллиона. И это только начало. Вы можете взять еще 3,6 миллиона, и еще 3,6, и еще. Так что это не единственная сумма, которую мы когда-либо получим. Это то, что у нас есть сейчас. Каково это чувствовать? Сделайте глубокий вдох, найдите это ощущение, позвольте радости подняться на поверхность, Позвольте радости обладания, радости обладания этими деньгами подняться на поверхность вашего сознания, подняться в ваш мозг, подняться в ваш разум. Это самое мощное чувство в теле, в уме, в душе, чувство абсолютной благодарности, тотальной признательности. Спасибо тебе, тело, за это чувство. Спасибо тебе, тело, за это чувство. Спасибо тебе, тело, за эту возможность ощутить владение тремя миллионами и шестьюстами тысячами долларов. Благодарю тебя, тело, за это прекрасное чувство. Ощутите признательность. Ощущайте признательность за чувство обладания вашими миллионами долларов. Будьте благодарны за само это чувство, за возможность ощутить нечто столь замечательное, за это невероятное переживание обладания, Это сказочное переживание затмевает все остальное. Ощутите благодарность. В сердечном центре можно ощутить легкое давление, вызванное этим чувством. Оно возникает из избытка радости, и за это ощущение мы тоже благодарны. Почти до боли так сильно мы испытываем благодарность. Это потрясающее переживание, не похожее ни на что прежде. Уверенность, знание, убежденность, душевный подъем – Спасибо. Спасибо за то, что это стало моим. Смотрим на цифры на карточке. Три миллиона шестьсот тысяч долларов. Какое чудесное число. Какая красота. Как замечательно, что деньги пришли в нашу жизнь и принесли столько радости. Деньги, буквально светящиеся любовью. Кто бы подумал, что это возможно. Деньги излучают любовь. Наши деньги, наши 3,6 миллиона, ваши, мои, сияют любовью. Луч любви, исходящий от денег, идет прямо в наш сердечный центр. Мы соединены с деньгами, соединены любовью, благодарностью, заботой, уверенностью. Входим в банк с уверенностью. Уверенность. Идем с поднятой головой. ощущая уверенность каждой клеткой. Уверенность растекается по всему телу с кровью. Это энергия денег. Любовь к деньгам наполняет наши кровеносные сосуды. Благодарность наполняет нашу кровеносную систему. От радости захватывает дух. Мы с благодарностью ощущаем силу, энергию этих денег. То, как они помогают нам, они помогают нам. Во всем, что мы делаем, они поддерживают нас и помогают нам. Что бы ни случилось, мы знаем, что они здесь, рядом с нами, всегда готовы помочь. Как только они потребуются нам, как только мы пожелаем, Как только примем решение, вот они, всегда наготове. Ощущаем уверенность обладания, настоящего обладания. Мы создали их, мы позволили им прийти в нашу жизнь. Почувствуйте это. Почувствуйте, почувствуйте, почувствуйте это. Ощутите благодарность. Почувствуйте это. Уверенность. Почувствуйте уверенность в этом. Почувствуйте ее в своем теле. Теперь усильте это чувство так, чтобы оно стало сильнее, чем когда-либо раньше. И знаете, что с каждым днем оно будет становиться еще сильнее. Каждый день мы занимаемся медитацией, испытываем благодарность, ощущаем, что обладаем этими деньгами, и с каждым разом это чувство будет становиться сильнее. Это чувство будет становиться все красивее, будет приносить все больше счастья и наполнять энергией снова и снова. Как здорово переживать это потрясающее ощущение. Это сказочное ощущение – иметь 3,6 миллиона долларов на счету в банке. Неописуемое чувство. Оно настолько захватывающее, что мы не будем расставаться с ним ни на миг в течение всего дня. Почувствуйте признательность. Почувствуйте благодарность. Заслуживаем ли мы этого? Конечно, заслуживаем. Любой из нас заслуживает этого. Неописуемое счастье. Продолжаем, продолжаем ощущать это. Будем оставаться в этом состоянии, пока не сольемся с этим чувством. Мы сами это чувство. Радость обладания суммой в 3,6 миллиона. Ощущаем радость от того, что 3,6 миллиона наши. Радость от ощущения того, что эти деньги наши. Продолжайте дальше.